Упираюсь спиной в стену, а ткани открываются, пока он надвигается на меня. Запах крови, кажется, пропитал мою кожу, а меня безжалостно трясет. «Аурелия, иди ко мне!» Протягивает руку, но я не двигаюсь, смотря на ногти, с которых стекает кровь. И даже спокойный его голос не дает мне уверенности, что со мной не случится того же, что и с Нишим. «Радость моя, не бойся! Тебе я не причиню зла!» Заверяет меня, делая еще один шаг. Отрываю взгляд от его руки и поднимаю голову, встречаясь с его глазами. Именно они заставляют тело поддаться вперед и притянуть к нему дрожащую руку. Незамедлительно хватает ее и с силой поднимает меня с пола. Скрикиваю и оказываюсь в крепких объятиях. Причиняет боль и одновременно обещание, что действительно от него не исходит опасность. Сразу, разума словно спадает отцепление и из горла вырывается крик, а затем уже плач от пережитого страха. «Тише, тише!» говорит Валерию, поглаживая меня по волосам, по спине, успокаивая, а я не могу остановиться, обнимая его за шею, проливаю слезы в его волосы. Все позади, пойдем. Отстраняется, а я мотаю головой, пытаясь успокоиться. Даже связанных мыслей нет. Пойдем. Подталкивает меня и ведет куда-то, придерживая за талию, пока я всхлипываю. Перед нами раскрывается дверь, и мы идем дальше в темноте. Спускаемся по лестнице и входим в уже освещенный коридор. Где-то вдалеке слышны голоса, крики, но я ничего не могу разобрать, словно в тумане иду рядом с ним, пока он помогает спуститься и пройти к другой лестнице. «Господин!» — раздается окрик позади. Валерио останавливается и прячет меня за своей спиной. Выглядывая, смотрю, как один из незнакомых мужчин с растрепанными темными волосами и тоже весь в крови быстрым шагом догоняет нас. «Госпожа!» — замечает меня, немного кивая, а я прячусь за Валерио от него. «Говори», – произносит Валерио. «Ниши заперты, но мы нашли вот это». Я не вижу, что мужчина передает ему. «Откуда? Ты знаешь, что делать? Немедленно привези сюда». «Немедленно!» – злой крик Валерио пугает меня и рождает вопросы, которые не могу собрать в голове. «Слушаюсь». Больше ничего не сказав, Валерио обхватывает меня за талию и быстро ведет к лестнице. Теперь я замечаю в его руке кровавленную тряпку, разорванную и когда-то бывшую белой. «Что произошло?» Тихо спрашиваю его, поднимая голову, следую за ним вверх по лестнице. Ничего не отвечает, а еще быстрее идет по коридору к моей спальне, я уверена в этом. Ведет меня обратно. А у меня еще больше вопросов, но ни одного ответа. Мы так и доходим до моей комнаты. Показывает мне рукой, чтобы остановилась. Сам отворяет дверь и заходит беглым взглядом, осматривая помещение. И вает, разрешая войти. Валерию, что происходит?» «Еще громче спрашиваю я, замечаю, что раны на нем уже зажили, и теперь только запекшаяся кровь напоминает о случившемся». «Что это?» Указываю на тряпку в его руке. «Пока я предавался бездумной страсти с тобой, низших выпустили и натравили», — резко отвечает он. «На тебя». «Бездумный? На меня?» Переспрашиваю я и принимаю это за оскорбление. «Бездумный. А как еще объяснить, что я не контролировал происходящее в своем доме? Но я не виню тебя, это только моя вина». Я должен был предвидеть, а не расслабляться с тобой. Позволил себе, и вот это чем кончилось. Снова повторение моих ошибок. Я потерял из своей армии самых сильных низших. Тревится он, словно от отвращения. Ко мне. Даже не смотрит на меня. И его эмоции все написаны на лице. Злость и ярость на то, что было между нами. Это обижает, затрагивает в моей душе чувства, которые продолжают стучать в сердце. Не все можно предугадать, лирио. Тихо произношу я, садясь на постель и смотрю перед собой. «Все. Я мог это сделать? Ты зол на меня, не так ли?» «Зол, что это из-за меня происходит?» Перебивая его, поднимаю голову. «Да, я зол», — певает, делая шаг ко мне. «Зол. Но не на тебя, радость моя. На себя. Я тебя подверг опасности. Еще доля секунды и ты была бы мертва. Ты понимаешь это? Я мог не успеть, мог не услышать. Я даже сам не понимаю, как заметил, что первого нет». Услышал твой крик и понял, где он. Они искали именно тебя, шли по твоей крови, которая осталась вчера. Большинство было внизу, насыщаясь кровью из моей купальни. Но один, он был сильным, умным, не хватило ему немного, чтобы стать таким, как мы. И он жаждал тебя. «Почему меня?» Шепчу я, опускается передо мной на колени, вытягивая руку с тканью. «Потому что им дали вот это. Аромат твоей девственной крови». «Как собак натравили на тебя, Аурелия», — четко произносит каждое слово, пока я распахиваю сильнее глаза, понимая, насколько все могло закончиться плачевно для меня. «Василика? Она заставляла меня умереть. Она сказала, что надо стереть с земли тебя и меня, умереть обоим», — быстро шепчу, поднимая взгляд на Валерио. «Повитуха, которая была здесь в тот момент, когда ты лишалась невинности, у нее был доступ к этому». Я снял тебя с постели, не мог дотрагиваться до крови. Она обжигала. А она могла. И я приказал поменять белье, чтобы уложить тебя вновь. Но напали, и дальнейшие события я не проследил. Только сказал, чтобы она осталась. Она разбирается в этих вещах и могла бы помочь, мотает головой и бросает тряпку в огонь, горящий в камине. Почему? За что она так поступила со мной? Ужасаюсь я. Вот это я и хотел бы знать. Она предала меня и будет наказана. Встает на ноги, тоже делаю и я. Ты убьешь ее? Аурелия, другого выхода у меня нет. Она предатель. А я даже позабыл, что она в замке, потому что был слаб. Дальнейшие события, они не давали мне вспомнить об этом. И я слушал только крики моих братьев, когда был с тобой. Никто и не заметил этого, потому что здесь всего пять истинных. Два человека, готовящих для тебя на кухне, и мы. Низшие разорвали их, унесли жизни из-за меня. Я был поглощен тобой. Вижу, как мучает его это. Кладу руку на его щеку, стараюсь немного утихомирить раскаяние, которое не его. Валерию, это случилось, но не по твоей вине. Моей!» — повышает он голос, уворачиваясь от моей ласки. «Отходит от меня зло, поджимая губы. Тогда и я виновата. Переложи эту вину на меня. С моим появлением тут начались твориться ужасы, от которых вы оберегали людей. Я одна виновата. Если бы не я, если бы вчера я решилась и умерла». «Не смей!» – криком перебивает меня, подскакивая и хватает мои запястья. А я уже не могу сдержать поток слез, потому что чувствую и свою тяжесть вины за смерти двух людей и еще одной в будущем. «Нет, моя милая, нет!» – уже тише говорит он и отпускает мои руки, стирая пальцами слезы. «Не плачь, Аурелия! Таков мир во время войны!» Только полководец виноват во всем, но не другие. Не ты, которая дала мне силы, подарила эту жизнь заново, Я в ответе за все. Не смей даже мыслить об этом отвратительном желании. Гладит мое лицо. Но разве унять сердце, которое уже приняло часть вины на себя? Если бы не медлило, если бы все было иначе, то не было бы смертей. И что будет дальше? Шепотом спрашиваю его, хлюпая носом. Сначала мне необходимо разобраться в причинах. И, возможно, это влияние Василики отпускает мое лицо, отходя от меня. Но как? Как она могла это сделать? «Пока не могу дать тебе ответ на этот вопрос, потому что сам не знаю. Мне надо забраться в разум, чтобы понять». Я напрягается, обрывая предложение, и быстро обходит меня, распахивая дверь. «Господин!» — крик внизу, и я задерживаю дыхание. «Мертва!» — мы нашли тело внизу, ее разорвал один из низших. От этой информации я издаю стон и закрываю лицо руками. «Жди моего приказа. Вызови братьев и людей. Пусть отмоют все и поставь двоих вниз». «Укрепите позиции на стене и поблизости к поселению», дает распоряжение Валерию и, закрывая дверь, поворачиваясь ко мне. «Правду нам не узнать», — шепчу я, закрывая глаза и мотаю головой. «Аурелия, иди, Валерио, они ждут тебя». Перебиваю, отворачиваясь от него и направляюсь в ванную комнату. «Радость моя!» Его наполненный нежностью и печалью голос останавливает меня, а в глазах стоят слезы. Со мной все хорошо, принять сложно. Стараюсь не выдать свои настоящие чувства, дрожью в голосе. Но не могу, интонация скачет. Ложь. Я не отрекаюсь и не каюсь, моя драгоценная. Жди меня, но не тревожь свою душу по ушедшим, им это не поможет. И нам никто не поможет радость моя выжить, кроме самих себя. А у тебя таких трое. Мои братья будут до последнего прятать тебя за спиной, как и я. Обещаю тебе, только и ты желай этого. Без твоих желаний мое существование омрачится. До встречи. Слышу, как хлопает двери, и позволяю потоку слез вырваться из глаз. Опускаюсь на пол и кусаю ладонь, только бы никто не слышал. Как же страшно понимать, что это случилось из-за меня. Это больно, безумно больно. И она же предупреждала меня. Помню, что говорила повлеку смерть за свое решение. Вот она расплата за минуты сладострастия. Вот так наказывают за грехи. Выплакав все накопившееся во мне, поднимаю с пола и сбрасываю с себя грязную сорочку Валерио и вхожу в ванную. «Почему невозможно смыть себя вину водой? Отчего не отмыть так же душу, как и тело? За что ты так жесток к нам?» Шепчу я, поднимаю голову к потолку. «Неужели ты не видишь, насколько необратимо наши души падают во тьму, а ты не спасаешь? Ты обязан любить каждого своего ребенка на земле, кем бы он ни был» обязан быть милостивым и понимающим к нашим слабостям. Тогда зачем ты вообще существуешь? Разве тебе доставляет радость видеть, как мучаются твои дети? Меня учили, что ты несешь в себе прощение и свет, только я не вижу этому подтверждения. Ты безучастен, создал ад на земле и счастлив. Ты не всесилен, ты слаб в своих обидах на человечество, и ты же родил в наших душах пороки. Ты выдумал нам испытания, за что? Месть за твое распятие? Месть за то, что мы живые, а ты не можешь быть тут. Ты не Всевышний. Ты никто, стравливающий нас друг с другом. Так увидь и раскайся сам в своих грехах, прежде чем обвинять нас в них. Знаю, что моя речь никогда не будет услышана, но становится легче. Что сказала, попыталась и ни к чему не пришла. Выбираюсь из воды, закутываясь в полотенце и выхожу в спальню. Нет идей, чем мне заняться. Ничего нет в груди, кроме пустоты». Я не могу больше сидеть в этих стенах, не могу более быть запертой и без движения, ожидая чего-то хорошего. Не будет. Теперь все будет только хуже, и я справлюсь. Обещаю себе, что справлюсь, как бы горько не было отрекаться от веры. Не поможет никто нам в этой войне. Валерио ошибается, считая, что мне важно знать, есть защитники. И они не помогут, сейчас я это точно знаю. Хватит ли мне сил дожить до того самого рассвета, когда наступит спокойствие и счастье на земле? Не знаю. Выбираю из шкафа темно-синее платье и натягиваю его. Как и трусики, и обувь. Глубоко вздыхаю и выхожу из спальни. Зачем я это делаю? Не могу быть там, не зная, что происходит сейчас за пределами этого места. Мой взгляд привлекают ткани, разорванные вчера мной и кровавые отпечатки. Прохожу мимо, вспоминая ту боль, которую пережила. Если это удалось, то и другое получится. Верить в себя и свои суждения. Никак иначе. На лестнице мне встречаются женщины, отмывающие пол. Их взгляды обозленные, обращены на меня, пока я спускаюсь, и я понимаю их. Я бы тоже злилась, если бы в мой город пришел незнакомец и повлек за собой мрак. Двигаюсь по коридору, уже не обращая внимания на шепот позади меня, обвинительный и даже ругательство, сыплющиеся на меня, не трогают больше. Спускаюсь по еще одной лестнице и вижу знакомых мужчин». Но они не спешат отворить мне двери. Наоборот, закрывают их кольями. «Откройте!» – требую я. Не двигаются, видимо, им не разрешено. «Я приказываю, откройте!» Повышаю голос, гордо задирая подбородок. Только после этого убирают оружие, и двери распахиваются передо мной. Нет музыки, только тусклый свет и оборвавшийся разговор. Захожу в зал и вижу трех братьев, повернувшихся в мою сторону. «Аурелия, тебе здесь не место!» Говорит Валерию, поднимаясь со своего стула. Петру тут же отворачивается, а Лука недовольно кривится на мое появление. «Знаю, мне нигде нет места. Я везде чужая, так и будет всегда. Но я не буду больше прятаться, в Валерию. Не надо защищать меня, когда я не прошу этого. Посему я требую, чтобы им не рассказали, какова на самом деле ситуация». Уверенно произношу я, подходя к своему стулу. «Аурелия, тебя не должно это касаться». «Снова?» Снова ты требуешь, чтобы я забыла все с того момента, когда это началось. С меня началось. Нет. Можешь применить силу, но я никуда не уйду. Я хочу знать. Смотрю в его глаза. Дышу быстро и прошу его мысленно дать мне возможность показать, что доверять мне можно. Я не предам. Для меня наша близость стала самым ценным, что было в моей жизни. Валерию только открывает рот, чтобы ответить, но я перебиваю его. Не отбираю меня то, что подарил» не заставляя забыть, насколько бывает чудесен грех и подавляет вину. «Прошу». Губы дрожат от эмоций, которые бушуют в моей груди. Отводит взгляд, бросая его на братьев. Решает. А я смотрю на него, пока глаза не начинают слезиться. Она должна знать, брат, от всего мы ее не убережем. Теперь она стала частью тебя и должна понять, какова будет ее жизнь. Неожиданно поддержка Луки вызывает улыбку и благодарность, когда смотрю на него. А он закрывает на секунду глаза, давая мне понять, что на моей стороне. «А ты, Петру, что скажешь?» – спрашивает Валерио другого брата. «Мне нечего сказать. Я считаю, чем меньше она знает, тем легче ей жить. Не могу судить правильно, потому что мое мнение никогда не засчитывалось», – сухо произносит Петру. «Сейчас же я спрашиваю тебя, так отвечай». Сталь в голосе Валерио дает понимание, что обида между ними стала сильнее, чем была раньше. «Если тебе доставит удовольствие мое унижение, то я скажу». Петру поднимается с места, а я не могу поверить, что этот мужчина всегда милый и добрый ко мне. Сейчас напоминает змею, которая шипит. «Я нашел ее. Я привел ее к тебе. Я просил ее о твоем спасении. Я защищал и оберегал ее. А получил взамен лишь последнее место в твоей жизни, как и в ее. Мне жаль ее, потому что выбрала тебя». Мне жаль тебя, что ты так и не осознал, насколько бываешь глупым и безнравственным по отношению к душе. Мне жаль всех, кто вовлечен в этот конфликт, который разрастается с каждой минутой все больше и больше. Мне жаль смерти, которых будут тысячи из-за тебя. Мне жаль ее, потому что погибнет из-за тебя, так и не узнав, что такое настоящая любовь и свобода. Мне жаль, что не умер человеком. Существование в таком облике дает время, дабы понять, как ничтожен этот мир и заполонен ложью и ты погряз в ней, утянул за собой ее. Она не выплывет, а ты продолжишь путь, навсегда забыв о самопожертвовании. Ты вечный мученик, являющий свой образ любой девицы, как самый романтичный. Ты проклят и заставил нас быть такими. Я не желаю более участвовать в этом. Я не желаю решать и говорить, но я буду там. Буду, чтобы защитить ее, когда ты встретишься со своей возлюбленной лицом к лицу, когда боль предательства пронзит ее сердце. Я буду там, чтобы увидеть это и защитить от тебя. Обещаю. После этих слов Петру подскакивает и цепляется за потолок, а в следующий момент выбивает окно и исчезает в ночи, оставляя меня в полном недоумении и со слезами на глазах.